Глава пятая. Лэндон. Папа лежал на больничной койке и выглядел совершенно опустошенным. «Думаю, что выглядеть так, словно ты попал в ад, а потом снова вернулся на землю — обычное дело после сердечного приступа. Шейва вошла со мной и встала в углу палаты, не желая мешать моему общению с отцом. Во всяком случае, она была рядом. Мне было легче дышать от одной мысли о том, что она в комнате». «Привет, пап!» Подходя к его постели, я поморщился. Он посмотрел на меня и фыркнул, прежде чем повернуться лицом к окну. Вокруг него пищала аппаратура, повсюду тянулись провода. Из его носа торчали кислородные трубки, и каждый вдох, казалось, давался ему с трудом. «Что ты здесь делаешь?» Выдохнул он так, будто произнести эти слова стоило ему как минимум трех лет жизни. «Я хотел убедиться, что с тобой все в порядке. Эйприл написала мне, и...» «Я сказал ей этого не делать». Он нахмурился. «К счастью, она это сделала». Он поерзал в постели и что-то проворчал себе под нос. «Кто эта девушка?» Я посмотрел на шею, нервно выглядывающую из-за угла. «Она моя девушка». До этого момента мы не использовали слова «девушка» или «парень», но я решил, что имею на это право. Было совершенно очевидно, что шея моя, а я ее. Просто до этого мы и не нуждались в ярлыках. Папа посмотрел на шею сверху вниз и покачал головой. «Думаешь, ты достаточно хорош, чтобы сделать девушку счастливой?» «Да пошел ты, папа!» «Я прочистил горло и сунул руки в карманы, не желая быть жестоким по отношению к человеку, у которого только что случился сердечный приступ. Пусть и жестокому со мной». «Да», — выпалило шею громким и строгим голосом. «Более чем достаточно». «Подожди, пока он сломается», — пробормотал он, закрывая глаза. «Будь готова к тому, что однажды он сломается, и ты останешься один на один с его хаосом». Шей шагнула вперед, чтобы ответить отцу, но я остановил ее движением руки. Неважно, что он думает. Он просто старик с холодным сердцем. Он никогда меня не понимал и никогда не поймет. Тем не менее, я не мог его не проведать». Может, это глупость, но даже не любя своего отца, я все равно беспокоился о его состоянии. «Надеюсь, ты пришел, чтобы сообщить, что поступаешь на юридический и возвращаешься к работе в фирме. Если нет, то уходи», — сказал он мне. «Мне не нужна жалость от самого жалкого человека в мире». «Я актер, папа и только что получил главную роль в большом фильме. Я не собираюсь быть юристом. И никогда не собирался. «Что заставляет тебя так довольствоваться своей посредственностью?» — проворчал он. «Он непосредственный», — вставила Шея, подходя к его постели. «Шея, все в порядке». «Нет, это не так. Так с тобой разговаривать неправильно и нечестно». «Мистер Харрисон, ваш сын невероятно талантлив, и он идет своим путем. То, что он не соответствует вашим собственным ожиданиям, не означает, что он не достигнет успеха». «Как только Лэндон узнал о случившемся, он забыл обо всех обидах и помчался к вам, потому что он о вас беспокоится. С вашей стороны ужасно жестоко обращаться с ним таким образом». «Девочка, я не знаю, кем ты себя возомнила». «Но ты лезешь не в свое дело», — предупредил папа. «Как и вы», — ответила Шей, выпрямляясь. Если она и нервничала, то не показывала этого. Она держалась твердо и стойко. Я прочистил горло. «Слушай, ты через многое прошел, так что мы больше не будем тебя отвлекать. Я рад, что ты в порядке, папа. Желаю тебе всего наилучшего». «Не называй меня папой». «У тебя нет никакого стремления вернуться к своим семейным корням, следовательно, ты мне больше не сын. Ты для меня никто. Не возвращайся сюда. Я больше не хочу тебя видеть». Он молча отвернулся и уставился в окно. Шей посмотрела на отца, сбитая с толку его холодностью, но для меня это было не в новинку. В нашу последнюю встречу он сказал, что не удивится, если я покончу с собой. Я не был шокирован тем, что он остался таким же резким, даже после того, как едва не умер. Сердце моего отца повредилось задолго до приступа. Мы развернулись, чтобы уйти, но отец снова заговорил. «Он сделает тебе больно, и в конце концов ты останешься в дураках». Слова явно были адресованы Шей. Его последняя попытка меня ранить. Я взял Шей за руку и увидел в ее глазах огонь. Она была готова драться, но оно того не стоило. Он того не стоил. Когда мы вышли из комнаты, нас встретил встревоженный взгляд Эйприл. «Вы его не утомили? Его сердце уже столько пережило. Ему не нужен дополнительный стресс». Я не сказал ей ни слова. Я все еще прокручивал в голове папины нападки. «Не позволяй его словам засесть в твоей голове, Лэндон. Будь выше этого. Будь сильнее». Шей бросила на Эприл взгляд полное отвращение и наклонила голову, прищурившись. «Надеюсь, ты никогда не изменишься, потому что отец лендона не выносит людей, способных на личностный рост. В противном случае будь осторожна». Ему нужно только то, что согласуется с его собственными ожиданиями. Мы ушли, оставив ошеломленную и растерянную Эйприл в пустом коридоре. Что бы ни случилось с моим отцом, это ее проблема. Когда мы вышли на свежий воздух, лучи утреннего солнца скользнули по нашей коже. Шея крепко меня обняла. Мне очень жаль, лендон Я и думать не могла, что твой отец — самый настоящий монстр. Трудно поверить, что он остался таким жестоким даже после того, что с ним произошло. Мне казалось, что близость смерти смягчает людей. «Мой отец способен на смирение так же, как на любовь. То есть не способен вообще». «Он наговорил тебе ужасных вещей». «Ох, если бы я получал по доллару каждый раз, когда отец говорил мне что-то жестокое, я был бы достаточно богат, чтобы не обращать на него внимания». Пошутил я. Я потянулся вперёд, чтобы открыть пассажирскую дверь её машины, но шея остановила меня, положив руку мне на плечо. «Лэндон, ты же знаешь, что всё, что он сказал, неправда, да?» «Всё в порядке, шей. Это просто слова. Ничего больше». «Да, но, пожалуйста, пообещай мне, что ни на секунду не поверишь в то, что он говорил». Я одарил её нерешительной улыбкой. Она нахмурилась. Взяла обе мои руки в свои и положила их к моей груди. Она повторяла слова, которые сказала мне в ту самую ночь, когда я впервые показал ей свои шрамы. «Ты умный, ты талантливый, ты красивый, ты хороший, Лондон Харрисон. Ты такой хороший, что одна мысль о том, что кто-то в этом мире может думать иначе, причиняет мне боль». Боже, как она это сделала! Как она смогла успокоить мои беспорядочные мысли? «О чем ты думаешь?» — спросила она, глядя на меня своими шоколадными глазами. «Что происходит в твоей голове?» Я тяжело сглотнул, проведя ладонью под носом. «Почему меня так волнует тот, кто даже меня не любит? Почему его слова ранят меня сильнее всего?» «Потому что ты его любишь», — ответила она. «Даже когда тебе больно, ты его любишь». В этом проблема любви. Её нельзя отключить только потому, что она взаимна Ты всё ещё любишь своего отца? После всего, что он сделал с твоей семьёй? Некоторые его части. Шей кивнула. Неважно, хочу я этого или нет, но в нём есть частички, которые я люблю, не говоря уже о воспоминаниях, Когда я была маленькой девочкой, и мы лежали на траве, указывая пальцем в небо и обсуждая, на что похожи облака. Когда он возвращался домой после долгого отсутствия, заходил в мою комнату и целовал меня в лоб. Тогда он помогал мне писать сценарии и давал советы по актерскому мастерству. Я люблю его частички, люблю воспоминания о нем, но также я люблю себя, поэтому я не позволю ему вернуться». Не допущу его достаточно близко, чтобы у него появилась возможность снова оказывать на меня влияние. Моя любовь к отцу останется в этих воспоминаниях. Они покоятся в прошлом, и я отказываюсь впускать их в свое будущее. Как ты стала такой умной? Она улыбнулась, и я невольно улыбнулся ей в ответ. Мы с Мимой часто смотрим доктора Филла. Филипп Келвин Филл МакГроу, американский психолог, ведущий телевизионной программы «Доктор фил Это многое объясняет. «Правда, лендон Не позволяй нападкам твоего отца тебя задеть, ладно? Я знаю, что на деле это непросто, но всё-таки постарайся. Ради себя». Приобняв шею, я поцеловал её в лоб. «Договорились. А теперь мы можем куда-нибудь поехать и позавтракать? Я ужасно голодный». Она продолжала смотреть на меня прищуренными глазами, игнорируя мои слова и явно пытаясь пробраться в мои мысли. «Не смотри слишком пристально, Цыпа. Ты не найдешь там ничего хорошего». Я улыбнулся и подтолкнул ее локтем. «Еда!» — взмолился я. «Пожалуйста!» Она перевела на меня свой тяжелый взгляд и кивнула. «Да». «Конечно». Мы уселись в машину, и я включил музыку. Спустя несколько минут Шей вовсю пританцовывала и фальшиво подпевала. И я вместе с ней. Я знал, что она беспокоится обо мне и моих мыслях. Несмотря на то, что я пел и улыбался, мой разум снова и снова прокручивал слова папы. «Ты мне не сын. Будь готова к тому, что однажды он сломается, и ты останешься один на один с его хаосом». Эти фразы крутились в моей голове, пока я подпевал какой-то песни из ТОП-40. Ещё одна характерная черта тревожности и депрессии. Время от времени приходится прятаться за масками, оберегая близких от ваших собственных страданий. Масками, защищающими их от вашей внутренней боли. Итак, я надел маску. Я притворился, что со мной всё хорошо. Я не хотел, чтобы она волновалась. Я не хотел, чтобы она знала о том, что мой искажённый разум погружён в полный мрак. И это сработало. Чем дольше мы ехали, тем спокойнее становилась Шей. Она расслабилась и перестала смотреть в мою сторону, пытаясь понять, всё ли со мной в порядке. Проблема с масками заключается в том, что рано или поздно они начинают трескаться. Они трескаются, а затем разбиваются, и когда это случится со мной, Шей увидит настоящего. Из увеченного меня. Скоро я ее сниму. Скоро я позволю себе дышать, не притворяясь, будто со мной все в порядке. Но только не рядом с шеей. С ней я буду нормальным. Я буду счастливой версией себя и не покажу ей свои шрамы. Нам было дано так мало времени, и я не хотел портить его тяжелыми разговорами о моей сломанной психике. Она заслуживала счастливую версию Лэндона, и я ее дал. По возвращении в Лос-Анджелес я собирался позволить себе развалиться на части в подходящем для этого месте. В кабинете доктора Смит, где это не только разрешалось, но и поощрялось. «Тебе придется снести несколько заборов, чтобы добраться до самых зеленых полей, Лэндон. Я планировал снести все, потому что достаточно поработав над собой, я бы смог сосредоточить все внимание на нас с шеей». А до тех пор мне приходилось по одной разбирать коробки с хламом у себя в голове, выливая его на нужных людей, а не на шей. Мы остановились перекусить, и я уверенно держал свою маску. Когда мы почти добрались до дома, зазвонил телефон, и на экране появилось имя Эйприл. У меня в животе образовался узел. Я выключил радио и фальшивое, но очаровательное пение шеи прекратилось. «Да», — ответил я. Поначалу Эйприл ничего не говорила. Всё, что я слышал, — безудержное рыдание. «Что за чёрт?» «В чём дело?» — спросил я. «Ты...» — воскликнула она. «Ты это сделал! Это твоя вина!» — кричала она, срывая голос. «Погодите, что?» Она кричала в трубку о том, что после нашего ухода у него случился ещё один обширный приступ и остановка сердца. Он умер через тринадцать минут после того, как я вышел из больницы. Телефон выпал из моей руки и ударился о коврик. «Что такое?» — спросила Шей, глядя в мою сторону. «В чем дело?» «Мой отец», — выдавил я. «Да? Что случилось? Он в порядке? Нам нужно вернуться?» нет Я покачал головой, чувствуя, как к горлу начинает подниматься кислота. Он умер. Мне пришлось позвонить маме, чтобы сообщить ей новости об отце. Узнав о случившемся, она заплакала. Заплакала так, словно у нее отняли часть души. Так же, как плакала Эйприлл. Даже после всего, через что этот мужчина заставил пройти мою мать, у неё всё ещё хватало слёз, чтобы его оплакивать. Я не плакал. Я должен был сломаться, но не сломался. Я не чувствовал грусти. Я не расстроился. Я не чувствовал себя подавленным. Я вообще ничего не чувствовал. Онемение поглотило меня целиком. Шея отвезла меня к себе домой, я видел, как она переживает, но ничего с этим не делал. Я не мог говорить. Слова казались слишком утомительными. Она сидела передо мной на кровати, а я смотрел вперед, в одну точку. «Как я могу тебе помочь?» — спросила она, проводя руками вверх и вниз по моим бедрам. «Что мне сделать?» Я покачал головой. «Ничего». Она ничего не могла сделать. Так бывает. Иногда всё, что можно сделать, — сидеть на одном месте. Мы сидели. Мы легли. Она уснула. Я — нет.